Глава 35. Не тёте, а Онни. Всё время, пока я читала твое письмо, и даже сейчас, когда пишу ответ, у меня дрожат руки. Во рту пересохло. В висках стучит, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Я долго вглядывалась в фотографию. «Онни, все очень странно. Как объяснить, что на присланной тобой фотке оказалась эта женщина? Я имею в виду невесту отца?» «Нет, не может быть. С чего это она вдруг стала моей мамой?» «У меня в голове полнейший хаос». Такое чувство, что я свихнулась. В памяти всплывают все ее странные намеки про то, что в конце концов я ее полюблю. Предостережение не делать того, о чем в будущем пожалею. Упоминание про письмо. Что же все это значило? Но он не этого не может быть. Если она моя мама, то почему до сих пор скрывала это, а сейчас вновь выходит замуж за отца? Я позвонила папе, чтобы он, наконец, все мне объяснил. Как обычно, когда он мне нужен, до него не дозвониться. И она не отвечает. У меня аж дыхание перехватывает, такое чувство, что умру от нехватки воздуха. Она только что перезвонила. Видать, переполошилась после десятка моих звонков. И сразу набрала. «Вы моя мама?» «Ты, наконец, решила принять меня в качестве мамы?» Не думала, что это произойдет так быстро. И все же не проси меня прямо сейчас приступать к роли матери. До свадьбы я хочу еще понаслаждаться свободой. Мне сейчас не до шуток. Скажите прямо, вы на самом деле моя мама, которая меня родила. Мой голос дрожал, и она, видимо, это заметила. Промолчав, наверное, целую минуту, она сказала. Что-то случилось? Нет. Я просто хочу знать правду. Никуда не уходи, сейчас я приеду. Встретимся и поговорим. Онни, она едет ко мне. Такое ощущение, что в эти минуты ко мне с грохотом приближается огромный, неведомый мир. И пока он надвигается на меня, я сижу в полном оцепенении. Даже встать из-за стола не могу. Кажется, все на свете перемешалось, переплелось в какой-то клубок. Я не знаю, с чего начать и что искать. Онни, но ты-то осталась прежней, да? Я все еще прихожу с тебе младшей сестренкой. Потом еще напишу. 17 сентября 2016 года. Твоя младшая сестренка Иню.